Глава 8. План Селдена. Представьте себе комнату, где конкретно она находилась, сейчас неважно. Достаточно будет сказать, что в этой комнате больше, чем где бы то ни было, существовала вторая академия. Эта комната на протяжении столетий была колыбелью чистой науки. Но в ней не было ни одного из тех приспособлений, которые мы привыкли видеть в лабораториях учёных. Здесь обитала наука, оперирующая только математическими понятиями. Так работали древние мыслители в доисторические времена, когда человек ещё не шагнул за пределы своего собственного знакомого мира. Итак, во-первых, в комнате находился защищённой силой психоисторической науки, которую до сих пор не могла победить вся объединённая физическая мощь галактики, главный радиант, вся суть, вся полнота плана Селдена. Во-вторых, в комнате находился человек, первый оратор. Он был двенадцатым в череде главных хранителей плана, а титул его означал единственное На встречах руководителей Второй академии за ним было первое слово. Его предшественник победил Мула, но ошибка, допущенная во время этой чудовищной схватки, до сих пор сказывалась. Прямая линия была искривлена. Уже 25 лет он и его сотрудники пытались вернуть галактику населённую упрямыми глупыми людьми назад, на верную дорогу. Это было Чудовищно трудно. Первый оратор взглянул на робко открывшуюся дверь. Все время, пока он в одиночестве вспоминал о напряженнейшей борьбе, которая медленно и неизбежно шла к развязке, все это время он не забывал о том, кто должен был прийти к нему. О юноше, студенте, одном из тех, кому суждено было когда-то победить в этой борьбе. Молодой человек неуверенно остановился на пороге. Первый оратор встал, подошёл к нему и провёл его в комнату, мягко положив руку на его плечо. Студент смущённо улыбнулся, и первый оратор улыбнулся ему в ответ. Во-первых, я должен объяснить тебе, почему ты здесь. Они сидели друг против друга за письменным столом, И разговаривали так, как принято разговаривать только во второй академии. Речь изначально была средством, которое человек разработал для передачи своих мыслей и эмоций. Средство это далеко от совершенства, решив, что определённые звуки и комбинации звуков должны выражать определённые нюансы мышления, Человек создал метод коммуникации, который, однако, за счёт своей громоздкости свёл на нет всю тонкость мозговой деятельности, превратив её в грубые голосовые сигналы. Назад в прошлое, назад вспомним все радости и страдания, которые когда-либо знало человечество. и мы сможем увидеть и понять, что ни один человек до Гэри Селдона и нескольких его последователей не был способен по-настоящему понимать другого человека. Каждое человеческое существо жило за непроницаемой перегородкой душного тумана, внутри которой существовал только он и никто другой. Порой человек улавливал сигналы из глубины пещеры, в которой жил другой человек. И мы сможем увидеть и понять, что ни один человек до Гэри Селдона может звал на помощь, может хотел что-то сказать, но потому что они не знали друг друга и не могли понимать друг друга и не осмеливались доверять друг другу, но при этом с детства ощущали страх и опасность полной изоляции, возникла предательская ненависть человека к человеку. Тысячелетия схоронили под грудами земли и пепла умы которые всё это время не утрачивали способности общаться со звёздами, на ощупь неумело инстинктивно человек искал, как выбраться из темницы обычной речи. Семантика, математическая логика, психоанализ лишь средства, с помощью которых люди либо пытались формализовать, очистить речь, либо вовсе избавиться от неё. Психоистория стала достижением психологической науки, вернее, её конечной математизацией, что в конце концов и стало залогом успеха за счёт развития математики, необходимого для понимания фактической стороны нейрофизиологических процессов, электрохимической основы высшей деятельности, которые сами по себе должны были быть прослежены до атомного уровня. Стало впервые возможно развить истинную психоисторию, а за счёт экстраполяции знаний об индивидуальной психологии на большие массы населения была разработана математическая основа социологии. Более крупные группы людей миллиарды населявшие планеты, триллионы населявшие секторы галактики, квадриллионы населявшие всю галактику. стали рассматриваться не просто как огромные массы человеческих существ, а как грандиозные силы, действия которых можно подвергнуть статистической обработке. Для Гари Сэлдона таким образом будущее стало зримым и неизбежным, и появилась возможность разработать план. Те самые достижения психологической науки, которые привели к разработке плана Сэлдона, И были причиной того, что первому оратору не было нужды пользоваться словами в разговоре со студентом. Любая реакция на стимул, даже самой слабой, чётко указывала на мельчайшие изменения в течении мыслей в сознании собеседника. Первый оратор не мог почувствовать эмоциональное состояние студента инстинктивно, как это мог бы сделать мул. Поскольку Мул был мутантом, психические способности которого невозможно сравнить со способностями обычного человека, будь этот человек даже из второй академии, он скорее дедуктивно исследовал его. Эту способность обретали в результате интенсивного обучения. Однако, поскольку совершенно невозможно хотя бы приблизительно передать человеку, выросшему в обществе, в среде, где общение основано исключительно на речи, тонкости манеры коммуникации, которой пользовались люди из Второй академии, общаясь друг с другом, этот вопрос мы впредь опустим. Представим себе, что они говорят совершенно обычно, как мы с вами И если перевод не всегда будет адекватным, все равно лучше не передашь. Итак, представим себе, что первый оратор на самом деле сказал. «Во-первых, я должен объяснить тебе, почему ты здесь». Хотя в действительности он просто улыбнулся и поднял вверх указательный палец. И добавил. Ты упорно и успешно всю сознательную жизнь изучал науку о мышлении, ты впитывал все знания, которые тебе могли дать твои учителя. Теперь пришло время тебе и ещё нескольким твоим товарищам начать обучение ораторскому искусству. С другого края стола ответом ему было безмолвное волнение. Нет, волноваться не нужно. ты думал, что тебе предстоит испытание. Ты боялся, что не выдержишь. На самом деле, и надежда, и страх проявление слабости. Ты знал, что тебя будут оценивать и боишься в этом признаться, потому что знание такого рода может показать тебя слишком самоуверенным и следовательно негодным. Чепуха, самой безнадёжной тупица. Как раз тот, кто не знает, что он мудр. Часть оценки твоей квалификации как раз и состоит в том, что ты знал, что тебя будут оценивать. С другого края стола ответом ему было молчаливое облегчение. Ну вот. Теперь тебе легче, и опасениям твоим конец. Теперь тебе будет легче сконцентрироваться и понять меня. Помни, Для достижения наилучшего эффекта нет необходимости держать сознание за прочным контролирующим барьером. Для тонкого собеседника такой барьер столь же информативен, как обнаженное сознание. Наоборот, следует развивать, культивировать наивность, сознание собственной стеснительности, которое не позволяет ничего скрыть от собеседника. Мой разум открыт для тебя, пусть и твой откроется тоже. Он продолжал. Быть оратором нелегко. Во-первых, нелегко быть психоисториком, и даже лучшие психоисторики не всегда выдерживают экзамен на звание оратора. Тут есть различие. Аратор должен не только знать все математические сложности плана Селдена, он должен любить план. План должен стать его жизнью, его дыханием, чем-то вроде живого, осязаемого друга. Знаешь ли ты, что это такое? Рука первого оратора мягко легла на поверхность чёрного блестящего куба, стоявшего в центре стола. Ничего особенного в нём не было, куб, как куб. Нет, оратор. Не знаю. Ты слышал когда-нибудь о главном радианте? Это он? Неподдельное удивление. Я ожидал увидеть нечто более таинственное, вызывающее благоговение. Ну что ж, это естественно. Радианд был создан во времена империи саратниками Селдона. Почти 400 лет он верой и правдой служит нам и нашим целям, не требуя ни ремонта, ни наладки. И это отрадно, поскольку никто во второй академии не имеет понятия Как с ним обращаться с технической точки зрения? Он мягко улыбнулся. Знай, о нём люди из Первой академии, они, пожалуй, смогли бы изготовить копии, но они никогда о нём не узнают. Он нажал рычажок на краю стола, и комната погрузилась в темноту. но только на мгновение, потому что постепенно стали загораться и оживать две противоположные стены. Вначале их поверхность мерцала жемчужно-белым светом, потом тут и там стали появляться тёмные пятнышки и чёрточки, которые в конце концов превратились в чётко ярко выписанные уравнения, кое-где подчёркнутые или обведённые тонкими красными линиями, похожими на полосы охотничьих флажков в густом тёмном лесу подойди мой мальчик стань вот здесь у стены не волнуйся ты не отбрасываешь тени этот свет идёт от радианта не так как обычный свет правду сказать я и сам не знаю точно как именно он образуется но тени ты не отбрасываешь Это я знаю точно. Они стояли рядом в лучах света. Длина каждой стены составляла 30, а высота 10 футов. Цифры были написаны мелко и покрывали каждый квадратный дюйм поверхности стен. Здесь не весь план, объяснил первый оратор, чтобы он весь поместился на обеих стенах. Нужно было бы уменьшить цифры до микроскопического размера, но это не нужно. То, что ты видишь сейчас, представляет собой главную часть плана на сегодняшний день. Тебя учили этому, так ведь? Да, радар. Я это изучал. Узнаёшь какой-нибудь фрагмент. Долгое молчание. Наконец студент робко указал пальцем, и как только он это сделал, строчка уравнений опустилась вниз по стене на уровень глаз. Трудно себе представить, как быстро перед ним оказалась именно та группа функций, о которой он думал. Первый оратор тихо рассмеялся. «Хм...» Ты скоро поймёшь, что главный радиант настроен на твоё сознание. В этом маленьком устройстве множество сюрпризов. Так что ты хотел сказать о тех уравнениях, которые избрал? Это робко начал студент. Интеграл Ригеля с использованием планетарного распределения диагонали указывающей на наличие двух главных экономических классов на планете. А может быть, в секторе плюс неустойчивая картина эмоциональных настроений. А что он обозначает? Он обозначает предел напряжённости, поскольку вот здесь, он указал пальцем, и уравнение опустилось ещё ниже. серия конвергенций. Хорошо, похвалил его первый оратор. А теперь скажи мне, что ты об этом думаешь? Совершенное произведение искусства, не правда ли? Потрясающе. А вот и не правда. Нет, и резко добавил. Это «Первый урок, который ты должен выучить. План Селдона не полон и не до конца верен. Просто он — лучшее, что могло быть в то время». Десяток поколений людей корпел над этими уравнениями. Их разрабатывали, уточняли до последней цифры после запятой и снова собирали вместе. Наши предшественники сделали еще больше». 400 лет они сверяли все прогнозы и уравнения с реальностью и кое-что поняли. Они узнали больше, чем когда-либо знал Селдон, и теперь, обогащённые знаниями, накопленными за века, мы можем сделать больше и лучше. Тебе понятно, о чём я говорю? Студент был явно обескуражен. До того, как ты получишь звание оратора, продолжал первый оратор ты должен будешь внести свою лепту в выполнение плана и не думай, что это такое уж страшное святотатство каждая красная пометка которую ты здесь видишь это вклад наших соратников живших и трудившихся над планом со времён селдена так так он поднял голову Вот здесь. Казалось, пол стены мигом упало к его ногам. Вот здесь, сообщил он. Моя работа. Тонкой красной линией, образованной двумя квадратными скобками, было обведено 6 квадратных футов уравнений. Свободное пространство между скобками заполнялось серией уравнений, написанных красным. Как видишь, немного, сказал первый оратор. Это, пояснил он, та точка плана, который мы не достигнем даже за то время, что прошло с начала его выполнения. Это период колесценции, когда будущее вторая империя будет находиться в руках соперников. В случае равной борьбы они разорвут её на части. А если силы будут не равны, совмёт в камок. Здесь учтены и прослежены обе вероятности и показан способ, с помощью которого можно избежать обеих крайностей. Однако, поскольку мы имеем дело с вероятностями, не исключён и третий вариант. Вероятность его относительно низка, если точнее, 12,64% но события, имевшие и более низкую вероятность, уже имели место в истории. А план на сегодняшний день осуществлён только на 40%. Этот третий вариант состоит в возможности компромисса между двумя и более противоборствующими сторонами, учтённой здесь Это, как мне удалось показать в начале, заморозит создание Второй империи, лишив само это понятие притягательности, а потом постепенно докажет, что гражданские войны, которые разразились бы в случае, если бы компромисс не был достигнут, нанесли бы гораздо больше вреда. К счастью, это тоже можно предотвратить. Вот Такков мой вклад. Если мне будет позволено прервать вас, оратор. Каким образом вносятся изменения в план? По радианте существуют комиссии. В твоём случае ты будешь иметь возможность убедиться, что все твои математические расчёты будут проверяться самым тщательным образом пятью различными независимыми комиссиями, и тебе придётся защищать свои выводы от беспощадных и пристрастных оппонентов. Пройдёт 2 года, и твои выводы будут снова подвергнуты оценке. Уже бывали случаи, когда кажущийся безупречно выполненным фрагмент работы открывал свои просчёты только после нескольких месяцев и даже лет порой и сам разработчик обнаруживает собственные ошибки если через 2 года на следующем испытании не менее трудном, чем первое, ты выстоишь, а что ещё лучше, если в промежутки между испытаниями представишь дополнительные детали, доказательства то твои изменения будут внесены в план. Это была вершина моей карьеры. Будет вершиной и твоей. Главный радиант может быть настроен на твое сознание, и все коррекции и добавления могут быть произведены за счет мысленного контакта. Нет необходимости уточнять, что они принадлежат именно тебе. За всю историю плана... Личность разработчика никогда не уточнялась. Это скорее наш общий труд. Понимаешь? Да, оратор. Ну что ж. Тогда хватит об этом. Он шагнул к главному радианту, нажал рычажок, и стены снова стали белыми. Осталось только освещение на верхних кромках. Присаживайся, и давай еще поговорим с тобой. Психоисторику как таковому достаточно знать свою биостатистику и свою электрохимическую нейроматематику. Некоторые больше ничего и не знают, и годятся только на то, чтобы работать инженерами-статистиками. Но оратор должен быть способен обсуждать план исследования Без применения математики, если не сам план, то по крайней мере его философскую основу и его цели. Во-первых, какова цель плана? Попробуй сказать своими словами, и не бойтесь показаться излишне сентиментальным. Я не буду судить тебя с точки зрения отточенности стиля, уверяю тебя. Впервые студенту нужно было попробовать произнести больше, чем двусложные ответы, и он растерялся, прежде чем вступить на ожидавшее его поле беседы. Он застенчиво и неуверенно начал: как меня учили, то есть я верю, что план нужен для того, чтобы создать человеческую цивилизацию с ориентацией крельным образом отличный от всех когда-либо существовавших с такой ориентацией, которая по данным психохимии спонтанно не возникла бы никогда. Стоп, резко прервал его первый оратор. Ни в коем случае не говори никогда. только лентяи умалчивая факты этим словом прикрывают собственную лень на самом деле психоистория лишь предсказывает вероятности вероятность отдельного события может быть и ничтожно мала но всегда выше нуля да оратор желаемая ориентация если мне будет позволено поправить себя Как хорошо известно, не имеет высокой вероятности развиться спонтанно. Уже лучше. Какова же ориентация? Это ориентация цивилизации, основанной на психологической науке. На протяжении всей известной истории человечества его достижения лежат главным образом в сфере физической технологии. в способности управлять неодушевленным миром, окружающим человека. Самоконтроль и управление социальными явлениями были оставлены на произвол судьбы или исключительно слабых попыток систем интуитивной этики, базирующихся на воодушевлении и первичных эмоциях. В итоге, не существовало ни одной культуры, стабильность которой превышала бы 55%, и всё это результат величайшей ошибки человечества. А почему ориентация, о которой мы говорим, не спонтанна? Потому что огромное большинство человеческих существ с психологической точки зрения настроены на то, чтобы принимать участие в приоритетном развитии физических наук, и все они получают за счёт этого грубые и осязаемые преимущества. Однако всё же существует крайне ограниченное меньшинство людей, отраждения способных вести человечество по пути величайших достижений науки и мышления, но ценности, получаемые при этом, хотя и более долговечны, гораздо менее очевидны и более тонки. Кроме того, поскольку такая ориентация привела бы к созданию хоть и мир любивой, но всё-таки диктатуры лучших в психологическом плане, то есть фактически элиты человечества. Это вызвало бы недовольство и возмущение большинства, и такое общество не сможет быть стабильным без применения силы, которая подавляла бы остальное человечество на грубом уровне. Подобное развитие событий для нас нежелательно. и его следует избегать. Каков же вывод? Решение план Сэлдена были созданы и закреплены такие условия, что за тысячелетия с начала выполнения плана через 600 лет сегодняшнего дня будет основана вторая империя. в которой человечество будет подготовлено к жизни под управлением психологической науки. В это же самое время Вторая Академия, непрерывно развиваясь, даст миру группу ученых, психологов, способных возглавить человечество. Или, как я сам часто думал, Первая академия будет обеспечивать физическую структуру единственной политической единицы, а вторая ментальную структуру готового правящего класса. Понятно. Очень неплохо. Как ты думаешь, всякая ли вторая империя, созданная ко времени запланированному в Сулданом, будет означать завершение выполнения плана. Нет, оратор. Я так не думаю. Существует несколько вариантов Второй империи, способных образоваться за период времени продолжительностью от 900 до 1700 лет после начала выполнения плана, но только одна из них действительно Вторая империя.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 Как долго может продолжаться это отклонение, прежде чем оно станет невозможным для корректировки? Попробуй определить также, к чему это приведёт, если не будет внесена коррекция, и предложить разумный способ коррекции. Студент быстро пробежал глазами строчки на экране. Но Почему? растеряна спросил он. Именно это проблема. Ведь у неё оратор, несомненно, есть значение отличное от чисто академического. Хм, прекрасно, мой мальчик. Ты подаёшь большие надежды. Впрочем, я этого ожидал. Да. Проблема не абстрактна. Примерно 50 лет назад в галактическую историю ворвался Муул, и в течение 10 лет не было факта важнее, чем его существование. Его появление не было предусмотрено и рассчитано. Он серьёзно повредил плану, но не смертельно. Но чтобы остановить его,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 здесь. Полагаю, нет нужды объяснять тебе, что об этом ты не должен говорить ни с кем. Возникла напряжённая пауза, в течение которой к студенту постепенно пришло понимание. Он спросил: Значит, план Сэлдена провалился? Пока нет. Он просто мог провалиться. По последней оценке, вероятность его успешного выполнения составляет пока 21,4%.